Глава третья. Лаэрт осторожно вел автофургон по вечерним улицам города, едва освещенным редкими фонарями и горящими окнами домов. Его узкое лицо окаменело от напряжения. Он внимательно следил за дорогой, опасаясь угодить в какую-нибудь канаву и провести в ней всю ночь. Ведь вряд ли кто-нибудь до утра пришел бы к нам на помощь. Из всех работников нашей службы К себе в напарнике я предпочитал брать именно лаэрта Он не блистал острым умом и большой образованностью, но зато был расторопным и исполнительным. Вдобавок, обладал поразительной способностью где угодно и на чем угодно делать деньги. Хотя, честно признаться, выбор напарника у меня был не слишком велик. Кроме меня и лаэрта в нашей службе работало еще три человека. Мой заместитель Венко, практикант Егор, и пропавший Курт. И это на весь Северный административный округ. Значит так, завтра утром давай на фургоне сразу на перекресток 42-й и 43-й улицы. Жди меня у входа в бомбоубежище. Там нужно будет расставить ловушки. А я сперва заскочу на своей машине, отметиться в нашу контору, сказал я, когда Лаэр затормозил возле моего дома. Ждать у какого входа? Там один вход. Угу. понял кивнул он А я тогда сейчас заеду на пищевой комбинат и скину товар. Товаром Лаэрт называл тушки мертвых крыс, которые собирались за день в нашем автофургоне. Их он сдавал на комбинат. Нашел кого-то там, договорился, сторговался и сдавал. Лично я никого не знал на комбинате и вообще ни во что не вмешивался, только получал деньги. Это было, конечно, противозаконно. Да и противно. Ясно, что крысиное мясо служило добавками в пищевых продуктах, а мы с тем же лаэртом их покупали и ели. Парадокс. Но если я раскрою эту махинацию, то его и людей, связанных с ним, накажут и отстранят от работы. Однако на смену им придут другие. Возможно, хитрее и ловчее, и неизвестно еще до каких добавок додумаются они. На меня же. За мое попустительство Лаэрту наложат взыскание, а за мертвых крыс платить мне больше уже никто не будет. Ты смотри осторожнее, не попади в темноте в аварию, попросил я. С кем мне тогда завтра работать? Не волнуйся, Хэнк, не попаду, усмехнулся он. Какое счастье было после холодного, мрачного города оказаться дома в привычных звуках и запахах, почувствовать расположенность к себе стен и предметов. Вошел я тихо, снял верхнюю одежду, немного посидел в прихожей. Судя по доносившемуся шуму, дети резвились в гостиной. Зина стояла в ванной комнате и разглядывала передние зубы. «Добрый вечер», — сказал я преувеличенно бодро, чмокнул ее в щеку и стал мыть руки. «Это ты?» — вздрогнула она. «Добрый вечер», — Ну и напугал меня. — Извини, нечаянно. — Очень устал. — Не очень. — Как у вас? — Все в порядке. Ужин готов. — Из концентратов. Знаю, что ты не любишь, но ничего другого у нас нет. — Скоро зарплата. Купим всего разного. Заметил я и вместе с Зиной отправился на кухню. Вскоре за нами на кухню сплошным клубком с визгом и гиканьем влетели дети. Мак Жак и Лика. Сразу и не понять, кто где. Зашатался обеденный стол, расплескалось в тарелке жидкое горячее кушанье из концентратов, налитое мне женой. Дети прилагали большие старания, чтобы отвлечь меня от ужина. Мак под столом играл с моей ногой, Жак прыгал и скандировал недавно выученный стишок, Алика советовалась, пробуя всех, перекричать, как назвать ее самодельную тряпичную куколку. Каково же придется Шехнеру с шестерыми детьми, когда они выйдут из грудного возраста? И представить сложно. «Оставьте папу в покое, дайте ему спокойно поесть», – напрасно взывала Зина к детям. Когда пять лет назад из больницы мне сообщили, что у моей жены родилась тройня, я, мягко говоря, опешил. Не просто осознать себе отцом и одного ребенка, а троих тем более – Чтобы было легче привыкнуть к своему новому качеству, мы с женой дали им короткие имена. Впрочем, к чему корить судьбу? В последние годы у людей рождалось или сразу много детей, или они не рождались вовсе. Поэтому трое детей по всем меркам было весьма неплохо. Жак с разбегу прыгнул мне на спину, и я закашлялся, подавившись энергетическим напитком, кстати, по вкусу редкой гадостью. «Что с вами, ребята, сегодня творится? Вот погодите, возьмусь я за ваше воспитание, только появится свободное время», — сказал я. Снял со своей спины Жака и отряхнул мокрую от пролитой чашки напитка-рубашку. «Оставьте папу в покое, пускай он отдохнет. Ступайте играть в свою комнату», — сказала Зина. «Хэнк, они просто соскучились по тебе. Потом они почти весь день провели в доме». «Понимаю». «Да, какие у тебя планы на сегодняшний вечер?» «Никаких». «Тогда поможешь мне в парнике?» «Обязательно». «Слушай, совсем позабыла, днем к нам приезжали эти, из комиссии по созданию музея». «Папа, ты купил мне игрушку?» – спросил Мак. «Ты же обещал». «И мне», – напомнил Жак. «Я тоже хочу игрушку», – присоединилась к ним Лика. «Где я вам их куплю?» «Ребята, я бываю в местах, где ничего не продают. Там с меня самого вечно требуют игрушки-ловушки. Зина, у нас есть какие-нибудь конфеты или печенье?» «Да им», — попросил я жену, — «может угомоняться?» «Я хотя бы телевизор посмотрю». По телевизору шла передача с общегородского конкурса красоты «Мисс Совершенство». Несколько размалеванных девиц поочередно мелькали на экране, в желании перещеголять друг дружку в показе едва прикрытого лоскутами ткани достоинств собственного тела. Были они, на мой взгляд, на удивление похожи, с одинаковыми лицами, фигурами, с одинаковым оскалом великолепных зубов. Все короткорукие и с низкими бедрами, с походкой слегка наклоненной вперед и застывшей на губах вымученной улыбкой. «Неужели этих девиц еще специально отбирают? Подумал я. «Интересно, на чей вкус такая красота и такое совершенство?» «Папа, купи мне вот тот купальник», – попросила Лика, завороженно смотря на экранное зрелище. «Непременно», – пообещал я. «Жалко только, что негде в нем купаться». «Мне не чтобы купаться. Мне чтобы так ходить». «Фэнк, как ты считаешь, кто победит?» – спросила Зина. «Мне безразлично. По-моему, они все на одно лицо», – заметил я. Кстати, что ты говорила про комиссию? Да, вот комиссия ходит по домам и отбирает для музея или библиотеки, я точно не поняла. Старые семейные фотографии, видеофильмы, э, письма, ну и все такое прочее. Об этом еще говорили по телевизору. Ты разве сам не слышал? Нет, не слышал. Я не стал дожидаться результатов конкурса и пошел в другой конец нашего дома, в парник. Пышные. Ярко-зеленые растения встретили меня едва уловимым шорохом. неподвижные терпки воздух парника был круто замешан с запахами жизненного круговорота, роста и цветения, гибели и гниения. Прогулял вдоль тесных рядов между горшками и ящиками с землей. Постоял возле двух любимых апельсиновых деревьев с неспелыми плодами, которые вырастил из косточек, сорвал с них пожелтевшие листья. «Выиграла девушка под номером девять. Помнишь? Рыженькая такая. Ничего особенного, кстати. Приз. Кондиционер», сообщила Зина, появившаяся в парнике, и принялась вместе со мной перебирать огуречную рассаду. «Я рад за нее». Кондиционер попал в надежные руки. «Детей я положила спать». «Правильно», кивнул я. «Эх, иметь бы нам парник немного больше». Тогда бы я мог не работать, не лазить повсюду за крысами. Целый бы день возился с растениями. Да, неплохо бы, Хэнк. Мне самой хочется. Но на расширение парника нужно уйма денег. Где нам их раздобыть? Верно, негде. Да и посудомоечную машину было бы неплохо приобрести. Трудно без нее. У нас столько воды напрасно теряется, вздохнула Зина. Ой, я тебе про комиссию не успела всего рассказать. Сегодня приходило двое из нее. Мужчина и женщина. Вежливые люди, деликатные. Посмотрели твои старые фотографии и видеофильмы. И говорят, что они готовы за них хорошо заплатить. Потому как это ценные экспонаты для музея. Сейчас мало у кого подобное сохранилось. Но вещи-то твои. И без тебя, отвечаю, я ничего не могу решить. Разумеется это же память. На фотографиях все мои родственники», — сказал я. «Я тоже подумала, что они дороги тебе, как память. Дело не в деньгах. Память деньгами не измерить». Э, «Ну а сколько они, по-твоему, могли бы дать?» «Сколько заплатят?» — спрашиваешь. «Не знаю. Они еще должны свериться с прескурантом». Парник, крича, прибежала заплаканная лика. «Меня укусил маг. Вот». Содрогаясь всем телом, произнесла она. Показала красное пятно на своем остром плечике и уткнулась лицом в колени матери. «Сильно-то так – воскликнула Зина, разглядывая ее Ранку. «Но ты не плачь. Сейчас все пройдет. Ведь уже не больно, да? Ранку, успокой ее. А я схожу в детскую и наведу у них порядок». Я опустился на корточки около Лики и вытер тыльной стороной ладони слезы с ее щек. «Не нужно плакать!» ты уже большая девочка, ты скоро будешь совсем взрослый. От тебя и твоих братьев мы с мамой ждем помощи, а вы все шалите и ссоритесь между собой, говорил я, поправляя на ней чересчур великоватую не по возрасту ночную пижаму. Расскажи, что у вас случилось? Мак отнимал у меня мою куклу. Она спала, и я не давала ее будить, а он меня больно укусил. Но посмотри, ничего не осталось Все прошло. Маг попросит у тебя прощения, и вы с ним помиритесь. Он не вредный мальчик, как и Жак. Они только озорные и непоседливые. Я его тоже больно укушу. Кусаться нельзя, лика Кусаются нехорошие девочки. Нравоучительно изрек я и нежно потрепал дочь по плечу. Если вы будете себя примерно вести и не огорчать нас с мамой, то мы повезем вас в подземные сады. «Что это?» – спросила она, позабыв про свою обиду. «В подземных садах очень красиво. Там растут большие деревья. Они намного выше нашего дома, а кругом лужайки с разными цветами и много-много света». «Подземные сады – это сказка?» – загорелись глаза лихи. «Ты там был?» «Давно. Они, по-моему, в соседнем городе. Я ездил туда с моими родителями». «Твоими дедушкой и бабушкой. Там даже есть настоящее озеро с чистой водой, и по нему плавают белоснежные птицы», – сказал я и задумался. А в действительности ли существовали подземные сады? Или это лишь сказка из моего детства? Нет, наверное, все-таки что-то есть, но, скорее всего, это обыкновенный просторный парник под землей.